Классификация функций государства. Функции государства классифицируются по следующим основаниям. По продолжительности действия, постоянные и временные. По социальной значимости, основные, присущи всем государственным органам в силу своей общей значимости, например, охранительная функция. Отдельные выполняются конкретным государственным органом и являются вспомогательными по отношению к основным функциям, например, борьба с терроризмом. По принципу разделения властей, законодательные, исполнительно распорядительные и судебные. По направленности внутренней, управления внутренней жизни страны – внешняя международная деятельность государства, внешняя оборона. Демократическому государству присущи следующие внутренние функции: экономическая, социальная, правоохранительная, экологическая Демократическому государству присущи следующие внешние функции. Сотрудничество с другими государствами по поддержанию мира и международной безопасности. Межгосударственное, экономическое и торгово-финансовое сотрудничество. Культурное и научно-техническое сотрудничество. Сотрудничество в области охраны окружающей среды, обороны страны от внешней агрессии, охрана государственных границы